Вопрос. Анастасия утверждает, что сохранить любовь молодоженам значительно легче в условиях такого поместья, как вы описываете, чем в обычной квартире. Скажите, пожалуйста, вы беседовали об этом с психологами, учеными, занимающимися проблемами семьи, и если да, то что они говорят на эту тему? За счет чего это может произойти? Ответ. С учеными я об этом не говорил. За счет чего сохраняется любовь, меня не очень-то интересует. Главное, чтобы она сохранялась. А то, что это произойдет, вы и сами, возможно, сможете убедиться, спросив себя. Подумайте, где бы вы хотели видеть живущими своего сына или дочь? В квартире, как в каменном мешке, или в доме, окруженном прекрасным садом? Подумайте, чем вы хотите кормить дочь, сына или внуков? Консервированными продуктами или свежими, экологически чистыми? И, в конце концов, здоровыми хотели бы видеть своих детей или живущими за счет аптеки? Задайте вопрос молодой женщине при одинаковом отношении к двум мужчинам. За кого бы предпочли выйти замуж? За обустроившего свой быт? ваше будущее родовое гнездо, в квартирке панельного дома или в доме с прекрасным садом. Думаю, большинство выберет второе. Замечание. Возрождение любой страны может начаться только с ее духовного становления. Это поняли и стали говорить о духовности некоторые члены нашего правительства, президент... Анастасия расценивается большинством читателей как высокодуховная личность, живущая по законам Бога-Творца. Она говорит о духовных ценностях, а вы уводите людей в частности, призываете заниматься бизнесом на своем собственном участке. Тем самым вы уводите людей от духовности. Ответ. В конечном счете. Считаю. человечество никто и никогда от истинных ценностей увести не сможет. Хорошо, что современные правители говорят о духовности. Высказывания Анастасии в начале мне не всегда понятны, впоследствии все равно выливаются в конкретику. Конкретика мне более понятна, чем философские измышления. Вот я и говорю о конкретных вещах, считая их важнейшими и в духовном плане. Вероятно, в мире существует немало понятий духовности Бога. После общения с Анастасией, осмысливания произошедшего, сложились они и у меня. Для меня Бог — это личность. Личность добрая, умная и жизнеутверждающая. Личность, стремящаяся к счастливому бытию людей, своих детей, всех и каждого человека в отдельности — Отец, любящий и переживающий за каждого, предоставивший каждому человеку полную свободу выбора. Бог — мудрейшая личность, стремящаяся каждое мгновение делать для своих детей только доброе, и восходит каждый день его солнце. Растут трава и цветы, растут деревья, плывут облака и журчит вода в любое мгновение, готовая утолить жажду любого человека. И я не верю и ни за что не поверю, что наш мудрый отец может посчитать достижением духовности лишь непрерывные разговоры о ней без конкретных действий. С момента, когда исчез так называемый «железный занавес», В нашу страну хлынули полчища всевозможных якобы духовных проповедников, да и доморощенных появилось немало. И все пытаются нам рассказать, чего хочет от нас отец. Одни говорят, надо как-то есть по-особому, другие учат, с какими словами лучше обращаться к Богу. Третьи, например, кришнаиты, утверждают, что надо прыгать и голосить мантры с утра до вечера. А для меня это просто бред. Убежден, что большей боли для Бога придумать невозможно, чем подобные ужимки, прыжки и завывания. Любой любящий родитель стремится к тому, чтобы сын его или дочь продолжили отцовское дело, приняли участие в совместном с ним сотворении – Прямые творения Бога вокруг нас. И что может быть выше проявления любви к Богу, чем бережное отношение к ним, чем обустройство собственной жизни, собственного быта и быта своих детей с помощью этих божественных творений? Ни страна в целом, ни каждый из нас в отдельности не стали счастливее от всевозможных ужимок и медитаций. Не стали счастливее, потому что именно они и уводят нас от истины. от Бога, уводят усиленно, неустанно, подбрасывая все новые варианты ужимок как истину. Учения приходят и уходят. Некоторые из них существуют столетия, потом вызывают лишь смех, иные появляются на несколько лет и исчезают бесследно, как вспышка. Лишь мусор да грязь да разбитые судьбы людские после них созерцать приходится. На вопрос, почему мы вынуждены слушать постоянно разные слова о Боге из уст всевозможных проповедников, почему не говорит нам Бог свои слова? Анастасия ответила, слова? Так много слов со смыслом разным у земных народов, так много непохожих языков на речи. и есть один язык — божественных воззваний. И соткан он из шелеста листвы, из пенья птиц и волн. Имеет запахи божественный язык и цвет. Бог этим языком на просьбу каждого молитвенный дает ответ. Бог с нами говорит каждое мгновение. Но не от ли своей духовной, мы не хотим его слушать. Вот спою мантру, попрыгаю... И посыпется с неба манна небесная, и осчастливит меня, и сделает избранным над всеми. Раз — и готово. А тут надо годами обустраивать свой рай, ждать, пока вырастут эти деревья, дающие плоды, взойдут цветы. Но не делая этого, мы не просто отвергаем Бога, мы оскорбляем Его». унижаем своими разглагольствованиями и ужимками. Можно не слушать Анастасию, и уж тем более меня, но в конце-то концов войдите в весенний лес или сад и, помолчав, прислушайтесь к своему сердцу. Сердца многих непременно услышат голос отца, который, по словам Анастасии, на вопрос «что сможет он», Бог, сделать, когда на земле над всеми преобладает энергия разрушения, когда Его себе в угоду, трактуя имя, люди один других задумают вдруг подчинить? Ответил. «Днем наступающим взойду зарею. Творенье все без исключения, луч солнышка лаская на земле, понять поможет дочерям и сыновьям моим». что каждый может сам душой своей с душою говорить моей. Он верит и верит в нас, утверждая, многообразию причин в тупик ведущих в никуда есть главное препятствие. Будет оно всему, что ложь несет, преградой. Стремление к осознанию истины есть у сынов и дочерей моих. Имеет рамки свои ложь всегда, но безгранична истина. Она одна в душе осознанностью будет находиться у дочерей и сыновей моих. Вот и пусть каждый не поленится достать из своей души осознанность Сына Божьего, а не раба или полоумного прыгающего под бубенцы биоробота. Ну, сколько можно просить у отца своего? «Дай, преподнеси, освободи!» Не пора ли самим хоть что-нибудь приятное для отца своего сделать? И что для него может быть приятным? Принести радость? Анастасия, отвечая на подобный вопрос... рассказала о простом тесте, с помощью которого можно проверить множество духовных концепций и направлений. Она сказала, «Когда встревожится твоя душа из чьих-то уст идущим утверждением якобы от имени отца, ты обрати внимание на то, как проповедник сам живет. Потом представь, что будет с миром, коль все начнут так жить». С помощью этого простого теста многое можно проверить. Я попробовал представить, что будет с человеком, если все до единого люди на земле начнут с утра до вечера мантры голосить, как это делают кришнаиты. И получился сразу конец света. Теперь представьте, что каждый человек на земле свой сад взрастит. Конечно же, в цветущий райский сад земля вся превратится. Я предприниматель. Пусть пока бывший, но все же предприниматель. Конечно, мне близка конкретика, и, может быть, поэтому считаю, духовным может называться человек, способный предпринять действия угодные земле, своей семье, своим родителям, а значит, Богу. если называющий себя духовным не может сделать счастливым себя, свою любимую женщину, свою семью, своих детей, то это лжедуховность.